Глава 51. Сначала он почуял запах и отпрянул, задохнувшись. Он стоял у края могилы, тяжело дыша, боясь, что его стошнит. Он опустился на землю и прилег, выжидая. Наконец тошнота прошла. Стиснув зубы, он достал фонарик, который до того держал под мышкой и направил его в открытый гроб. Глубокий ужас сковал его. Это было чувство, напоминающее ночной кошмар, который не можешь потом вспоминать без дрожи. У Гэджа не было головы. Руки Луиса так тряслись, что он сжимал фонарь обеими, как полисмен на стрельбище. Луч прыгал вверх-вниз. — Это же невозможно, — говорил он себе. — Помни то, что ты видишь, невозможно. Этого не может быть. Он медленно провел лучом по всей длине гроба от новых туфель Гэджа к его штанишкам, пиджаку. Господи, ни один двухлетний ребенок не носит пиджак. К воротнику. К. Его дыхание превратилось в хриплый звук, и вся скорбь о смерти Гэджа нашла выход в давящем страхе перед сверхъестественным, в растущей уверенности, что он начинает сходить с ума. Луис полез в карман и вытянул носовой платок. Держа в руке фонарик, он нагнулся над могилой, едва не потеряв равновесие. Если бы сейчас кусок прокладки обвалился, он мог бы сломать ему шею. Он осторожно вытер своим носовым платком, Мох, покрывший кожу Гэджа, такой густой, что из-за него и показалось, будто у Гэджа нет головы. Мох был влажным. Этого следовало ожидать. Шли дожди, а прокладка не была водонепроницаемой. Поведя лучом в другую сторону, Луис увидел, что гроб лежит в мелкой лужице. Под слоем слизи он видел тело сына. Могильщики, уверенные, что никто не станет открывать гроб после такой ужасной катастрофы, не очень-то старались. Его сын походил на плохо сделанную куклу. Голова Гэджи была странно вывернута. Закрытые глаза глубоко ввалились. Что-то белое высовывалось изо рта, как язык альбиноса, и Луис сначала подумал, что при бальзамировании ввели чересчур много жидкости — Вряд ли кто-нибудь знал, какая доза требуется для ребенка. Потом он понял, что это всего-навсего вата. Тогда он вытащил ее изо рта сына. Губы Гэджа, странно вялые и томные, изгибались в слабой, но явственной усмешке. Он выкинул вату из могилы, и она упала в лужу. Теперь одна щека Гэджа ввалилась, как у старика. Гэдж... Прошептал он. Сейчас я тебя отсюда заберу, ладно? Он молился, чтобы никто не пришел, смотритель с ночным обходом или еще кто-нибудь, но он уже не боялся быть схваченным. Если бы чей-нибудь фонарь осветил его лицо, когда он стоял в могиле, он не задумался бы в этот миг схватить лопату и размозжить ею череп пришельца. Он взялся за Гэджи. Тело казалось бескостным, и его посетило еще одно жуткое видение. Как он поднимает тело Гэджа, а оно разламывается, и он держит в руках куски. Он так бы и остался стоять с этими кусками в руках посреди могилы, крича во весь голос. Так бы его и нашли. «Идите, цыплятки, идите и сделайте это». Он взял Гэджи на руки, удивившись его тяжести, и поднял, как он часто поднимал его из ванны. Голова Гэджи все время валилась назад, и он увидел кольцо швов, удерживающих голову на плечах. Тот он опять почувствовал спазмы в желудке от запаха и от этого тяжелого бескостного тела в руках, но смог вытянуть его из гроба. Наконец он сел на краю могилы, держа тело на коленях с ногами спущенными в яму, с мертвенно-бледным лицом, с сортом искривленным, дергающейся гримасой ужаса, жалости и горя. — Гэдж, — сказал он, укачивая тело. Голова Гэджа лежала на локте Луиса, такая же безжизненная. — Гэдж, все будет хорошо, все скоро кончится. Гэтш, это только страшный сон. Я люблю тебя, Гэтш. Папа любит тебя. Так он сидел и укачивал своего сына. В четверть второго Луис собрался уходить с кладбища. Труднее всего было открыть гроб и вытащить тело. Это была самая отдаленная точка его космического полета. Теперь же, отдохнув, Он чувствовал себя способным пройти весь путь. Весь до конца. Он положил тело Гэджа на брезент и завернул его. Затем он обвязал получившийся сверток веревкой в несколько слоев, аккуратно подоткнув концы. Он закрыл гроб, потом, немного подумав, открыл его снова и положил туда заступ. Пусть на кладбище останется эта реликвия. Хватит с него он закрыл гроб и опустил половину цементного покрытия. Он мог бы просто бросить другую половину, но боялся шума. Поразмыслив, он пропустил концы своего ремня в железное кольцо и с их помощью осторожно опустил цементный прямоугольник на прежнее место. Потом он забросал лопатой землю в могилу, но почему-то земли оказалось недостаточно до прежнего уровня, и это могли заметить... Но он не стал думать об этом. Ему еще предстояло много работы, тяжелой работы, а он очень устал. — Хей-хо! А ну пошли! Ладно, — пробормотал Луис. Ветер подул сильнее, пошелестев среди деревьев и заставив его оглянуться в тревоге. Он связал вместе лопату, кирку, которая еще могла пригодиться, перчатки и фонарик. Фонарик тоже мог еще понадобиться, но Луис осторожности ради решил обойтись без него. Он прошел тем же путем и через пять минут подошел к высокой железной ограде. На другой стороне улицы стоял его сивик. Так близко и так еще далеко. Луис какое-то время смотрел на него, а потом пошел вдоль ограды к воротам. Там была дренажная яма, и Луис заглянул в нее. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. Там лежали груды увядших цветов, вымоченных дождем и снегом. Боже мой! Да нет, это приношение Богу гораздо более древнему, чем христианский. Люди в разное время называли его разными именами, но только сестра рэтчел называла его правильно ос великий и ужасный бог мертвых остающихся мертвыми бог гниющих цветов в дренажной яме бог тайны Луис смотрел в яму словно загипнотизированный наконец он отвел глаза в сторону с легким вздохом он пошел дальше Нужно было найти выход, и он надеялся, что память подскажет ему какие-то данные, сохранившиеся со дня похорон. Рядом вырисовывались в темноте очертания крипты. Здесь ставили гробы зимой, когда было слишком холодно, чтобы рыть могилы, а также, когда их накапливалось слишком много. Такое случалось временами, и Луис знал это. Всегда бывают периоды, когда умирает особенно много людей. «Все уравновешивается», — говорил ему дядя Карл. «Если в мае порой за две недели у меня не бывает ни одного покойника, то в ноябре за те же две недели я хороню десять человек. Это бывает всегда в ноябре. А потом к Рождеству все кончается. Хотя люди думают, что в рождественские дни многие умирают. Все это бред. Люди празднуют Рождество, они счастливы и хотят жить». Потом обычно бывает всплеск в феврале. Грипп уносит стариков и еще пневмония. Но и это еще не все. Бывает целый год живут себе с раком или еще с чем-нибудь хроническим. Потом приходит февраль и все. 31 января они еще прекрасно себя чувствуют. А 24 февраля их несут хоронить. И сердечные приступы чаще всего случаются в феврале, и инфаркты, и почки. Февраль – плохой месяц, хотя для нас он, конечно, хороший. Но то же может случиться и в июне, и в октябре, в любой месяц, кроме августа. Август спокойнее всего. Если не взорвется газ или автобус не свалится с моста, нечего и думать в августе о заполнении крипты. А в феврале мы иногда выставляли гробы в три ряда, надеясь успеть их закопать, прежде чем с нас потребуют арендную плату. Дядя Карл рассмеялся, и Луис тоже, чувствуя что-то, чему его не могли научить в медицинском училище. Двойные двери крипты располагались на поросшем травой холме, напоминающем формой женскую грудь. Холм лишь на пару футов был ниже декоративных пик железной ограды. Луис огляделся и начал взбираться на холм. На другой его стороне было чистое поле, около двух акров. Но не совсем чистое. На краю его стояло какое-то здание, похожее на полуразвалившийся сарай. Там, должно быть, держали инструмент. Сквозь качающиеся на ветру ветви деревьев, старых вязов и клёнов, отделяющих кладбище от месон стрит просвечивали уличные огни. Какого-нибудь другого движения Луис не заметил. Он сполз вниз на заднице, боясь упасть и повредить колено, и вернулся к могиле сына. Он чуть не споткнулся об резентовый свёрток. Тут стало ясно, что придется идти два раза, сначала с телом, потом с инструментами. Он нагнулся, содрогаясь от внутреннего протеста, и охватил руками брезент. Почувствовав вес Гэджа, он смог подавить внутренний голос, настойчиво нашептывающий, что он спятил. Он вытащил тело на холм, в котором заключалась крипта с остальными дверями. Двери были точь в точь, как в гараже — Видя, что не так легко подниматься по скользкому склону с сорокафунтовой ношей, он разбежался и взобрался почти на самую вершину. Там он просунул сверток между прутьев и, что есть сил, толкнул его вниз. Брезентовый комок, перекатываясь, исчез внизу. Он огляделся и пошел назад за остальными вещами. Снова спустившись с холма, Он завернул в брезент фонарик, кирку и лопату. Некоторое время он отдыхал, присев на траву. Новые электронные часы, которые Рэйчел подарила ему на Рождество, показывали 2 0 -1. Он дал себе пять минут на отдых и потом спустил вниз лопату. Он слышал, как она шуршала в траве. Фонарь он пытался засунуть в штаны, но безуспешно. Тогда он тоже пустил его вниз изо всех сил надеясь, что он не ударится о камень и не разобьется, он пожалел, что у него нет рюкзака. Он достал из кармана моток изоленты и принялся прикручивать ей брезент к рабочему концу кирки. Закончив это, он положил моток назад в карман, а кирку также спустил вниз, вздрагивая от громкого шуршания. Теперь он перекинул ногу через решетку, увенчанную декоративными пиками, перевалился через нее и прыгнул вниз. Он приземлился на носки, но не удержался и опрокинулся на спину. Поднявшись, он спустился вниз и стал рыться в траве. Лопату он нашел сразу, она отсвечивала в тусклом уличном освещении, пробивающемся сквозь кроны деревьев. Пару неприятных минут он не мог отыскать фонарь, куда он мог укатиться в этой проклятой траве. Он встал на четвереньки, чувствуя, как в ушах отдаются удары сердца. Наконец он увидел его, легкую черную тень в пяти футах от места, где он ожидал его найти. Он схватил его и нажал на кнопку, пробуя, не сломался ли он. Короткий луч метнулся и пропал среди листвы. Он быстро выключил фонарь. Все было в порядке. Он ножом отрезал брезентовые полоски с кирки и взял инструменты. Подойдя к деревьям, он внимательно оглядел оба направления Мессен-стрит. Улица в этот час была совершенно пустой. Он видел лишь один огонек в окне под самой крышей. Инвалид, должно быть, или человек, страдающий бессонницей. Быстро, но не бегом, Луис вышел на улицу. После темноты кладбища уличное освещение будило в нем ощущение опасности, Он стоял у второго по величине кладбища Бангора, зажав в руках кирку, лопату и фонарик. Если кто-нибудь увидит его сейчас, все пропало. Он спеша пересек улицу, стуча подошвами об асфальт. Сивик был от него в пятидесяти ярдах. Для Луиса они казались пятью милями. Весь в поту он подошел, ожидая шума подъезжающей машины, звука чужих шагов, скрип открываемого окна. Подойдя к машине, он положил кирку с лопатой возле нее и полез за ключами. Их там не было. Ни в одном кармане. Он вспотел еще сильнее. Сердце вновь забилось учащенно, а зубы сжались, чтобы не дать панике прорваться наружу. Он их потерял. Выронил, спускаясь в могилу или карабкаясь на холм. Ключи лежали где-то в траве, и если он так долго не мог найти фонарик, то как он может надеяться отыскать их? Это конец. Одна неудача, и все кончено. Теперь жди, жди этой проклятой минуты. Обыщи еще раз все карманы, мелочь же там. Если она не выпала, почему должны были выпасть ключи? Теперь он поискал тщательнее, перебрал мелочь, даже вывернул карманы наизнанку. Ключей не было. Луис стоял возле машины, раздумывая, что теперь делать. Он мог сесть в машину, оставить сына там, где он лежал, залезть в машину и провести остаток ночи в бесплодном ожидании. Луис резко оборвал эту мысль. Он нагнулся и заглянул внутрь машины. Ключи торчали в зажигании. С чувством облегчения он подошел к дверце, открыл ее и вынул ключи. В сознании внезапно всплыл рассудительный голос старого Карла Малдена с носом картошкой в старомодной высокой шляпе. «Запри машину, забери ключи. Не дай хорошему мальчику стать плохим». Он обошел сивик и открыл багажник. Он положил туда лопату, кирку и фонарик. Уже отойдя от машины на двадцать или тридцать футов, он вспомнил про ключи. Он опять оставил их в зажигании». «Идиот!» — прикрикнул он на себя. «Если ты будешь таким идиотом, лучше вообще оставить это дело!» Он вернулся и вынул ключи. Он забрал тело Гэджа и был уже на полпути назад, когда где-то залаяла собака. Даже не залаяла, завыла. Ее хриплый голос заполнял улицу. «Ау! Ау!» Он застыл под деревом, раздумывая, что может случиться дальше. Он ожидал, когда же в домах начнут зажигать свет. Но свет вспыхнул только в одном окне, в доме напротив того места, где стоял Луис. Через минуту сердитый голос завопил «Фред, заткнись!» «Ау!» — отозвался Фред. «Заткни ему пасть, Скэнлон, или я вызову полицию!» крикнул еще кто-то с другой стороны улицы, чуть ли не над ухом Луиса, заставив его отпрыгнуть и мигом разрушив хрупкую иллюзию пустоты и безлюдности. Люди были повсюду. Сотни людей, и хозяин пса, усмиряющий его, оказался его единственным другом. — Черт бы тебя побрал, Фред, — подумал он. Фред начал новую руладу. Начало вышло хорошо, но когда он собирался перейти к долгому тоскливому завыванию в конце, раздался тяжелый звук удара, за которым последовал долгий скулеж. Вслед за легким скрипом двери воцарилось молчание. Свет в доме еще немного горел, а потом погас. Луис не смог больше стоять и дожидаться. Конечно, лучше было подождать, пока все окончательно уляжется, но время уходило. Он пересек улицу со своей ношей и приблизился к Сивику. Фред молчал. Он, сжимая одной рукой сверток, достал ключи и открыл багажник. Гэтш не влезал туда. Луис пытался запихнуть сверток вертикально, потом горизонтально, без толку. Багажник был слишком маленьким. Он мог кое-как согнуть сверток и втиснуть его туда. Гэджу было все равно, но он просто не в состоянии был сделать этого. «Уезжай, уезжай скорее, нельзя оставаться здесь дольше!» Но он продолжал стоять с телом своего сына в руках. Потом он услышал звук подъезжающего автомобиля и почти машинально сунул сверток на пассажирское сиденье машины. Он захлопнул дверь, обошел машину и сел за руль. Автомобиль пронесся рядом. Он услышал гул пьяных голосов. Он уже завел машину и включил фары, когда его посетила ужасная мысль. Что если Гэтч сидит не так, с вывернутыми коленями и лицом, уткнувшимся в спинку кресла? «Не глупи», — сказал внутренний голос с яростью. «Что ты думаешь? Ему же все равно». «Нет, не все равно. Это Гэдж» а не куль с трепьем. Он повернулся и начал ощупывать сверток через брезент, как слепой. Наконец он нащупал какой-то выступ, очевидно, нос. Гэтс сидел правильно. Только после этого он нажал на газ и отправился в 25 обратный путь в Ладлоу.